Восьмая, тварь. Брат, тварь! крикнул один из надзирателей. Вижу, идиот, ответил другой, доставая широкий прямой меч из-за пояса. Надо уходить! Нам с ней не совладать! Нихера, это наш шанс выбраться из дерьма! Радостно бросил первый, вставая в стойку с мечом наготове. «Нападем с двух сторон. Эта тварь еще мелкая, только вылупилась. Все получится!» Они резко разбежались по двум сторонам. Второй тигрит тоже вытащил изогнутый тяжелый меч, но взял его одной рукой, а другой схватился за короткий кинжал. Громадный паук с детским лицом тем временем коснулся своими темными шипастыми лапами земли. «Слезь!» бросил я и скинул с себя каятида. Мы резко сорвались, перебегая улицу. И через секунду оказались близ одного из домов, я специально выбрал место рядом с узким проулком, на всякий случай. Но такую возможность я упустить не могу. Хочу посмотреть, на что способны наши надзиратели, да и тварь тоже. Решил я, хотя ноги дрожали. — Они с ней не справятся! — сказал Каэтит дрожащим голосом. Отчего он еще не дал деру, я не понял. — Это существо так сильно! — — спросил я. — Говорят, даже молодые твари безумно сильны. И еще... Губы его задрожали. — Они жутко голодны. Тварь бросилась с ошеломительной скоростью к тигру с ятаганом. А тот замахнулся для удара. Его мышцы вздулись, морда исказилась в злобной и яростной ухмылке. Он рванул сталь, а паук потянулся к нему передними, как лезвие острыми лапами, покрытыми шипами. «Звон!» Сталь ударилась о лапу твари. Ятаган не проломил хитин, отлетел, но из рук не вылетел. Другой надзиратель быстро приближался со спины к твари. А та встала на шесть задних лап и принялась колоть. Лапы темными росчерками мелькали у головы тигра. Но надзиратель не переставал уклоняться, парировать, даже если и не имел шанса контратаковать, он, по крайней мере, не проигрывал, тянул время. И его брат не стал церемониться. «Арх!» Безумный рев пронесся по округе. Тигрит начал меняться прямо на бегу, его шкура бугрилась, словно под ней снуют тысячи червей. Хрустели кости и суставы, густая шерсть выбралась наружу. Я видел, как желтые клыки росли на глазах, выпирали из челюсти, оттопыривая черные кошачьи губы. Позвоночник выпирал опасными наростами, а когти изогнулись, словно у коршуна, каждый размером с кинжал. «Очень похоже на то, как преобразовывалась та свинья, только выглядит куда более угрожающе». «Телесный! Обернулся!» Неосторожно бросил каятит, и в глазах его сверкнул свет страха и интереса. «Что это значит?» — крикнул я. Его взгляд резко сменился, в глазах мелькнул ужас. Он замахал руками и затараторил. «Нет, ты ничего не слышал, тебе нельзя знать!» «И после таких слов ты думаешь, я с тебя слезу?» – раздраженно подумал я и закричал. «Рассказывай!» Кровь в жилах резко ударила в голову. Рука метнулась к его горлу, но не достигла цели. Земля сотряслась, ноги подкосились, я обернулся. Тигрид теперь не сильно напоминал того зверлинга. Он стал монстром. Не тем чудовищем, каким был паук, но все его тело изменилось. Конечности удлинились. Мышцы бугрились и словно намеревались разорвать шкуру. Каждая конечность словно застыла между человеческой и звериной, но в то же время стала куда совершеннее, откинув все недостатки. И он летел. Прыжок был невероятным. Он стремительно врезался в тварь. Когти пробили брюшко, выплескивая темную кровь. <съяк> тварь завизжала истошным свистом, будто крики десятков грешных душ. Одним сумасшедшим ударом она рубанула по тигру с ятаганом перед собой, и тот закувыркался по пыльной дороге. Брат! Неестественный звериный крик ударил по ушам. Тело тигрида закончило вертеться и остановилось. Голова была расколота, мозги разлетелись по дороге, каждая лапа неестественно вывернута. Он умер в мгновение ока. А! истошно заревел другой. Он принялся кромсать тварь, когти вырывали целые куски плоти, стараясь добраться до внутренностей. Тварь начала носиться по округе, стараясь сбросить противника. Тельце малыша развернулось на сто восемьдесят и начало колоть того своими острыми хелицерами, торчащими из детских плеч. Но тигр будто перестал чувствовать боль. Ему выбили глаз, прокололи щеку и наделали еще десяток дыр по телу, пока тварь не прошлась спиной о стену. Только тогда он спрыгнул, а паук полез на здание, цепляясь за щели и углы, все быстрее удаляясь от школы, где прятались испуганные невольники. «Не уйдешь!» – прогремел надзиратель. Руки и торсти Грида словно сжались, уменьшились, да так, что шкура напоминала тонкую прозрачную кожу, через которую можно было рассмотреть каждую мышцу и жилу. Мышцы на руках и торсе усохли, а вот ноги, наоборот, стали больше. обросли новыми мышцами. «Что с ним происходит?» спросил я грубо у Каятида. Тот не успел опомниться с такой наглости и выпалил. «Перевел силу вниз, только телесные так могут, они способны манипулировать своим телом, менять его в определенной мере». Он бросил на меня нерешительный взгляд. «Если кто-то узнает, что я тебе это рассказал, нас обоих прикончат, так что держи пасть на замке!» «Смотри!» — крикнул я. Тигр сорвался с места, взвив облако пыли и вырвав куски земли. Он взлетел по стене, оставляя в ней дыры и борозды от когтей. С сумасшедшей скоростью он приближался к твари, а та спешила убраться, понимая, что с обезумевшим тигром ей не справиться. Глаза мои ухватились за почти невидимую нить, похожую на радужные разводы бензина на воде. Она тянулась от тела мертвого надзирателя к пауку. Та встретила ее, широко раскрыв детский ротик. Затем ее всю затрясло. Хитин на лапах начал лопаться, а тело младенца росло. Темные волосы появились на голове. Лицо выглядело угловатее, а тело уже принадлежало мальчишке лет шести. Они сошлись на вершине крыши, когда тварь почти перемахнула через козырек. Тигрит влетел в нее, будто ракета. Их тела оторвались от стены и начали падать с высоты в десяток метров. Но даже падая, они не перестали сражаться. Тварь колола. Тигр рвал и бил. И только когда они впечатались в землю, застелив все пылью, определился победитель. «Нет!» – прошептал побледневший каятит. «Это мой шанс. Эта тварь сумела убить двух хищников и, видимо, поглотить их энергию. Она ранена, и если у меня получится...» Мысль пролетела внезапно, а тело задвиглось до того, как я ее осознал. Грудная клетка надзирателя была пробита острой лапой насквозь, из глаза торчал обломок одной из хелицер, что заменяли детскому тельцу руки. Морда тигра была покрыта кровью, но он все еще не умер, он хрипел, руки подрагивали, кровь текла из ушей. «Уходи оттуда!» — закричал Каятит, словно действительно беспокоился обо мне. «Да чего же он странный? Я бросился к твари, сломя голову, подхватил брошенный етаган». цепи мешали, но я прыгнул замахиваясь пропуская силу через все тело и направляя ее к кончику меча удар в миг достиг цели пролетел между лап твари и даже не коснулся ее, но сейчас оно мне и не надо было толстое острие рассекло тигрида словно на хорошей казни не задев кости тварь ударила сбоку одной лапой я отбил ее тяжелым мечом с трудом удержав его. Затем дернула лапой с насаженным мертвецом и его телом, попыталась снести меня, но я ловким зайчьим прыжком убрался на метров пять. А тварь не двигалась. Каждый из ее восьми голубых глаз следил за мной. Все ее естество подсказывало, что я слаб, что легкая добыча. Но что-то ее останавливало. Ровно до того момента, как полупрозрачная полоса и плотная черная не рванули ко мне наперебой. Они впитались в мою грудь, и я испытал почти наркотическую эйфорию. Сила наполнила каждую клетку моего тела. Тя! <связывая> Яростный свист пронесся по улице. Тварь безумствовала. Она поняла, что я украл силу ее добычи, что провел ее. И ей это очень не понравилось. Я занял стойку. Мне нужно убить ее, иначе не может быть. Я опустил меч и отодвинулся назад. Тяжелая сталь, медленная. А мне нужно было быстро. Тварь пригнулась, словно кошка, и через мгновение она бросится на меня. Я раздвинул лапы и впился пальцами в землю. «Ну давай, сучка, попробуй меня сожрать!» — крикнул я с улыбкой. Страсть боя захлестнула меня. «Смерть, как же близка она сейчас! Мне нравится!» Она бросилась ко мне с искаженным от злобы детским личиком, а я ждал, не двигался. Ее темные шипастые лапы вспахивали землю, выдергивая целые комья. Она прыгнула, приготовила лапы для удара, желая продырявить это и без того жалкое тело. Мне было почти жалко это существо, но жалость удел Декса, а сейчас я правил балом. Наконец, я сжал рукоять до беленых косточек. Каждая моя мышца, каждая жила в моем теле завопила, сердце взревело, кровь ударила в виски. Движение началось с кончиков пальцев ног, пронося силу через все тело, пока все желание жить, страсть и воля не собрались на острие ятагана на его лезвии. Руки рванули, плечи потянуло за ними, сталь рассекла воздух не со свистом, с гулом. Клинок впился в правый бок твари, я едва уклонился от одной лапы, пронесшейся около головы, затем от другой, оставшейся плечевой хелицеры. А сталь продолжила путь, твердый хитин лопался под силой удара, пока тяжелый меч не вышел с другой стороны, отделив тело от брюшка. Обе части твари опали на землю, я отступил на несколько шагов, пока она бесновалась, пытаясь сообразить, что с ней произошло. Отсеченное детское тельце пыталось приподняться на единственной хилицере. Мальчишеское личико заливало слезами, по округе разносился раздирающий детский вопль. Сил тебе не занимать, если бы не бой с тиграми, сейчас на твоем месте был бы я, сказал я, смотря на тварь и покрепче перехватывая меч. Страшно представить, насколько жутки твои старшие соплеменники. Твоя сила послужит мне достойно. Я ухватился двумя руками за рукоять и вознес тяжелый ятаган. Сейчас у меня не было с этим проблем. Сила того тигрида оказалась весьма кстати. Шагнув вперед, я вложил весь вес и силу в удар, стремясь снести мальцу голову. Но в последнее мгновение я дернул меч назад. Нет. Сталь врезалась в землю рядом, оставив глубокую борозду. Я оглянулся на шокированного каятида. Если я убью ее, я стану сильнее, но вряд ли настолько, чтобы бороться с целой империей хищников. А они непременно поймут, что это я. Учитывая, что надзирателями служат отбросы этого общества, ненужные и изгнанные, насколько же сильны настоящие воины. Даже те законники и хаура. Она была в разы страшнее, чем у этого молодняка, размышлял я. Хм, а что, неплохая идея. Решил я, кое-что придумав. «Эй!» — крикнул я Каятиду, тот вздрогнул, поняв, что это ему. «Иди сюда!» «Нет! Нет!» — он принялся пятиться. «Подойди ко мне!» — с нажимом приказал я. «Пожалуйста!» Он нерешительно начал приближаться. Что же, на его месте я бы тоже беспокоился. Нет, я бы уже был неизвестно где, прячась, спасаясь. Но этот малый весьма доверчив или глуп... что одно, что другое неплохо добавляет шансов моему весьма рисковому и необдуманному плану. «Что? Что тебе надо?» Попытался он спросить уверенно, но голос его все же дрогнул. Да уж, он стоял в радиусе моего удара и переминался с ноги на ногу. Он недоверчивый, просто идиот. Я молча перехватился за кромку ятагана и протянул ему рукоять. Он с неверием смотрел на нее не понимая, чего от него требуют. Я вздохнул и заговорил словно с ребенком. «Ты убьешь его, парень, понял?» Его глаза вмиг округлились, в них показался новый ужас. Да уж, он мне сегодня почти весь спектр эмоций сумел показать. «Я отдаю его тебе. В обмен ты сделаешь для меня несколько вещей». Он было хотел что-то сказать, но я продолжил. «Во-первых, Ты расскажешь другим, что самостоятельно добил тварь после того, как она покончила с тигридами. Он медленно взялся за рукоять, но затем выпалил. Но кто мне поверит? Поверят. У них просто нет других вариантов. Даже такой, как ты, куда больший воин, чем любой из нас. Он опять попытался что-то спросить, но я взмахнул рукой, призывая заткнуть свою пасть, и продолжил. Во-вторых, я сделал паузу. «После этой заварухи ты меня найдешь, мое имя ты знаешь, так что не думаю, что у тебя будут с этим проблемы. Сам найдешь предлог выудить меня из барака, а там уж ты мне с кое-чем поможешь». Он всматривался в меня, а страх постепенно уходил, уступая место заинтересованности. Несомненно, он понимал, что это невероятно выгодная сделка и, наверное, уже обдумывал, как кинет меня после того, как все это рассосется». Так что я добавил, «Ты видел, на что я способен, так что даже не думай предать. Поверь, я знаю невероятно много пыток, таких, что ты будешь молить тебя убить», — зловеще прошипел я. И, судя по его побледневшей морде, он меня понял. А ведь я действительно знал много интересных способов. Похоже, у меня была очень насыщенная жизнь. «Но что ты попросишь?» — спросил он. «Ничего достойного такого подарка», – раздраженно выпалил я. Не то чтобы я действительно был раздражен, но он должен был понять, что я вполне понимаю ценность этой сделки. Продолжил я уже спокойно. «Поверь, ничего невыполнимого. Ты расскажешь мне о том, что происходит за пределами зайчих глаз и ушей, и поможешь кое-кого найти». «Кого?» «Позже». На горизонте вдали, там, где дорога сходится в точку, показались силуэты, и их было много. Скорее всего, один из зайцев добрался до кого-нибудь, и сюда уже спешат. «Давай, руби, к нам уже идут!» «Да и не выдержит эта тварь долго!» Половина твари уже не пыталась встать, почти не шевелилась, а грудка ребенка медленно вздымалась и опускалась, постепенно замедляя темп. Коетит с небольшой натугой поднял ятаган, тот весил не меньше трех килограммов, но для него и это был немалый вес, при условии, что центр тяжести у того был смещен к острию. Но даже так он ровным движением обрушил его на шею твари. Брызнула темная кровь, окропив его ноги и землю. Голова отсеклась и подкатилась к нему. Каждый глаз с удивлением взирал на него бездушным взглядом. — Я убил тварь! Тихо сказал Каятит. «Теперь все изменится! Изменится!» Слезы выступили у него на глазах. «Не забывай о том, кто дал тебе эту возможность!» Бросил я раздраженно, и в этот раз это было искренне. Я не терпел слез. «Я не забуду, правда!» да. Некоторые невольники начали выглядывать из здания школы. Другие нерешительно выходили наружу. Мы были сейчас достаточно далеко от них. Я кивнул к Аятиду и быстро убрался к ним. Меня уже ждали Фирс и Алем. Они были перепачканы в пыли, взмокшие от жары и страха. «Ты что там делал, полудурок?» рявкнул на меня Фирс, ухватил за плечо и принялся осматривать. «Зная тебя, я бы не удивился, если бы ты рванул сразиться с тварью», сказал Алем, и я дернулся. «Он опять за свое. Этого ублюдка надо убрать». «Но ты же мне не позволишь». Сердце тут же ускорило бой, горло сжало. «Слышишь? А жизнь-то не перестает меня удивлять. Выходит, ты не подсознательный огрызок личности старого владельца. Ты где-то там в мозгу засел и смотришь, слышишь все. Но и выбраться не можешь». «Да, Декс? Но знаешь что? Я не верну тебе это тело. И тебя я уничтожу навсегда». Жгучая пульсирующая боль сдавила виски. Я схватился за голову, будто это могло убавить муки. Осознание тем временем гасло, но не так, как обычно. «Декс, что с тобой?» — закричал Фирс. «Нет, этот ублюдок пытается выбраться». «С ним что-то не так!» «Мне нужна Лита». В мозгу вспыхнула отчетливая и в то же время совершенно чужая мысль. «Ты не тронешь моих друзей!» — ревел голос в голове. Я прикусил язык, стараясь прийти в чувство. Боль сначала рассеяла пелену, но затем мир словно схлопнулся и рассеялся. Сегодня шел дождь, горный ливень, плотный и тяжелый, ударявший крупными холодными каплями. Они словно стеклянные камни били по деревянной крыше. Угли едва тлели в очаге. Трам! Грохнул гром, сверкнула жестокая молния, озаряя жалкую обстановку лачуги лиловым светом. Я забился в угол, сжимая в руке истрепанный клок бумаги. Каждый раз, читая его, я не верил. Не мог поверить, что ее нет. Меня трясло от боли и тоски, и от страстного желания вкусить яда. Небольшой низкий стол стоял в центре комнаты. На нем лежали мешочки с пилюлями. Теперь я понимал, что это не более чем наркотик, которым меня пичкали годами, делая покладистой марионеткой. «Когда же наступил тот момент?» Сорванным шершавым голосом спрашивал я у пустоты. «Когда я начал убивать не ради клана, не ради семьи, а из-за этого дерьма?» Я бросился к столу, схватил за край и швырнул в стену, проломив ту. Влажный ветер резко ударил в лицо, раскидывая жирные, избившиеся в колтуны волосы. По полу рассыпались бледные шарики. Они манили меня, вызывали ко всем моим страстям и порокам, обещали избавить от боли. Я вновь забился в угол, дрожа от холода, развернул и стрепанное письмо. «Марк, твоя мать обвинена в измене клану. Доказана ее причастность к передаче важной информации, расположение стратегических формирований, устройства обороны, местоположений домов». а также нарушение Священного Союза мужчины и женщины, обман с целью наделения благами преемника, незаконнорожденного. С тем же ты лишаешься права нахождения в главном доме, фамилии и наследного права. Также ссылаешься на дальний предел, где в дальнейшем будешь выполнять свой долг. «Я сделал все, чтобы тебе оставили право на жизнь, но вина твоей матери доказана. Ты знаешь закон». она будет казнена лично главой. В случае малейшей попытки воспрепятствовать совершению приговора, умертвению предадутся все из рода обвиняемой, вплоть до пятого локтя. Марк, найди свой путь. С глубочайшей печалью прощаюсь с тобой. Ты был одним из лучших, кого мне приходилось учить искусству тени, и у тебя есть все, чтобы превзойти меня. Изгонить демонов из своего сердца. С надеждой... Овелий фаре. Я сжал бумагу до боли в пальцах. Мне передали ее больше трех лет назад. Тогда, в апогее наркотического дурмана, она даже показалась мне смешной. А сейчас по моим щекам стекали слезы. Горькие, наполненные скорбью. Одна из пилюль подкатилась к моей ноге. Я схватил ее и откинул подальше, завопив. «Три года! Три сучьих года я не мог избавиться от этого дерьма!» «Вот они, мои демоны!» Только сейчас я, наконец, осознал глубину гнили, поработившей мою душу и разум. Все вокруг казалось для меня не более чем сном. Мне давали задания, я послушно его выполнял. Я убивал, меня награждали. Давали новую дозу, все больше и больше. «Я убью его!» Эти слова сначала показались мне кощунственными, грешными. «Я убью его! Я убью его! Убью! Убью!» Повторяясь, они меняли окрас, росли и крепли, пока я не понял. «Я убью его!» Я встал на колени и сложил ладони замком, отправляя свои слова в чертоги звезд, взывая к душе матери, голос мой дрожал. «Матушка, прости меня, прости!» «Дурман застелил мой разум!» «Я слаб, я поддался ему!» Я протер глаза от соленых слез. «Обещаю! Обещаю тебе! Когда-нибудь я убью его! Я отомщу за тебя!» Ответом мне был оглушительный гром и молния, заполнившая каждый уголок темных небес. «Бабах!» Это был знак, возможно, не матери и не бога даже, но мне этого было достаточно. Я взял ножны с клинка, закинул за спину и вышел из хибары. А в голове звенела лишь одна мысль. «Отец, когда-нибудь я лишу тебя жизни».